Если я правильно понял, — вмешался Альфонс Ничейный, — капитан в добрых отношениях с вождем племени. И, окажись ламетром на свободе, он сумел бы разрешить загадку, не так ли? Абсолютно убеждена в этом. Значит, он выйдет на свободу, — подытожил Альфонс. Что вы на это скажете? Отчаянный парень, к тому же ума палата. Я утратил всякую надежду. Вы люди благородные, отзывчивые, но трое против целого света... — Не такой шумный он, этот целый свет, чтоб трое ушлых парней вроде нас не смогли его облапошить, — со свойственными находчивостью возразил я. — Если бы эти слонамеренные козни удалось расстроить, вас ждала бы большая награда. Ведь алмазные копии тоже сгинули без следа, и доля того, кто их отыщет, окажется целым состоянием. — Попытаемся, — кивнул Альфонс ничейный. — Отправляйтесь-ка вы домой, а мы завтра избавим капитана от смертного приговора. План у меня готов беспримерной в истории криминалистики. Господи, если бы удалось, удастся. А как же иначе? До сих пор ведь удавалось. А вам сейчас вызовем такси. Когда мы остались втроем, последовало краткое обсуждение плана. Затем пришлось даже Квасича оторвать от рояля. На утро сигнал побудки застал нас у ворот форта Святой Терезы. Усталые, но довольные. Мы отправились на перекличку. Капитан был спасен. Глава 7 председательствующий суда открыл заседание, были зачитаны имена вызванных по делу свидетелей и экспертов, с таким сообщением вышли на другой день газеты, они сейчас передо мной обтрепаны и захвачены грязными руками, я их свято храню. Свидетели, свидетели, целая череда свидетелей, уйма специфических вопросов военного и географического содержания, сплошь малозначительных, наконец вводят обвиняемого, разжалованного капитана Ламетова. Виктор Ламетов, Вы по-прежнему намерены отрицать очевидные факты? Говорил и говорю правду. Невиновен я. Расскажите-ка нам еще раз эту историю с якобы имевшим место радиосообщением. Только внятно и понятно. Обвиняемый выдержал короткую паузу. Ночь выдалась душная. а Наш корабль стоял в водах Сенегала. К тому времени экспедиция уже четверо суток как отправилась на территорию Фонги. Сирока, частенько дующий с моря в это время года, словно оседает в гуще деревьев и гнетуще действует на человека. Вот и я чувствовал себя подавленным. насыщенной влагой удушливые испарения стлались над рекой. «Вы и прежде испытывали дурноту во время Сирока?» – задал вопрос прокурор. «Да, судовой врач может подтвердить. Продолжайте». И тут произошел несчастный случай. Раздался крик. И мы увидели за бортом радиста Рольфа, он барахтался в воде, кишевшей крокодилами, а затем волны сомкнулись над ним. Где вы находились в тот момент? У двери в свою каюту. Видел ли вас кто-либо непосредственно перед гибелью Рольфа? Нет. Когда радист вскрикнул, я бросился к тому месту на палубе, откуда он упал, и подоспел одновременно с рулевым матеасом, первым офицером и двумя матросами. Что было дальше? К ночи сирок усилился. Дурно пахнущие испарение реки, гнилостный запах прибрежных джунглей окутали корабль столь плотно, что свет фонарей едва пробивался сквозь завесу. Голова моя раскалывалась от боли. Я прилег у себя в каюте, сделал глоток коньяка. Напиток показался мне неприятным на вкус, отчего дурнота лишь усилилась. — И много вы выпили? — Я не был пьян, если вы это имеете в виду. «Надо ж такое ляпнуть!» Адвокат капитана с досадой захлопнул блокнот с записями. Смягчающее вино обстоятельства само шло в руки, а обвиняемый испортил дело. «Я не был пьян», — решительно повторил Ламетер. «Подавленный, вялый, да, но я отлично помню все происшедшее вплоть до мельчайших подробностей. Суд слушает вас». В полночь ко мне в каюту зашел первый офицер. Он только что закончил контрольный обход, И доложил о результатах. А потом... «Воспроизведите разговор слово в слово, если, конечно, помните», — попросил председательствующий. «Да, пожалуйста». Офицер Хиггинс доложил, господин капитан. «В 12.20 обход завершен, на борту полнейший порядок». «Хорошо, Хиггинс, сколько длится ваша вахта?» «Уже 12 часов, господин капитан». «В таком случае отправляйтесь на покой». «А в радиорубке подежурите вы, господин капитан?» «Разумеется». Я поднялся с койки, но на ногах держался неуверенно. — Позвольте проводить вас, — предложил Хиггинс. А за дверью каюты подстерегал туман, густой, удушливый. Дождя не было давно, и все же отовсюду сочилась, капала влага. Я брел, спотыкаясь, даже на расстоянии шага ничего было не разглядеть. Без Хиггинса мне бы и не добраться до радиорубки.